Гэсть третья, глава первая. И снова, как кот учёный, ходил я кругами по всему периметру замка, время от времени посматривая во все окна во двор. Однако небо синее, солнце жгучее. Надо продержаться совсем немного, а там земля станет твёрдой. Его величество упрётся по важным государственным делам. проверки деятельности власти в регионах. Уши трещат от желания подслушать абсолютно все разговоры. Глаза лезут на лоб и уже почти выдвигаются на стебельках, как у улиточные, в попытке увидеть всё, дабы везде успеть и предотвратить. На балконе Восточной башни пятеро вельмож пьянствовали, бахвалялись, орали. Я услышал ещё издели как один орал задиристо. "Ну вот, я не стану ничего ждать. Я сегодня же ночью приду к дочерям герцогини". Его хлопали по плечам, подбадривали, он всё больше располялся. Только один заметил: "Осторожно. Но ну, у их двери дежурят двое местных, ребята крепкие". "Ну и что?" воскликнул вельможа. По голосу я признал Марселена. Это тот увлень с тупой мордой и порочными губами. Пара золотых монет, тот же побегут пропевать. А если нет? Тогда? Но не драться же с ними. Я попробую договориться с Верландом или Костеляном. Он счастлив с нами общаться и угождать всячески. Пусть что-то придумает, чтобы их убрали. В любом случае, клянусь вам, Что ни что меня не остановит. Сегодня же ночью они смеялись, снова хлопали по плечам и спине. Я замедлил шаг, прижался к стене. Вельможи уже с красными рожами и пьяными голосами орали: "Ты покажешь им всем, ты у нас орёл. Кто-то же должен решиться". Да что там? А что? Вирвонд покажет местным лордам их место. И только когда устали хлопать и орать, и снова потянулись за кубками, один заметил осторожно: "Сэр Марселен, я бы всё-таки не советовал". "Почему?" "Вы не заметили, как бледен граф Жерналь? Видите, всё время вздрагивает и оглядывается". "Ну и что?" "Дело в том, как бы поделикатнее сказать, он с графом Франсуа расположился был в одной комнате". Но ему повезло отлучиться, когда тому явился красный демон. Теперь он ни жив, ни мёртв, остаток ночи провёл внизу среди слуг, вздрагивает, когда кто-то подойдёт внезапно. Марселен беспечно расхохотался. Глупости. В этих провинциальных замках нет ничего опасного. Это мы, запомните, мы опасны. Вельможа в поклоне развел руками и склонил голову на бок. «Как скажете, милорд, но я бы поостерегся». Марселен захохотал громче. «Вы да остерегались, что в спальне вашей жены прибывали не только ее конюхи, но и...» «Нет, не скажу». «Смелее надо жить, барон Фортескью, смелее!» Его спутники загоготали... Набарона поглядывали с низкрывающим превосходством и долей презрения. Вильможев вспыхнул, побогровел, но взглянул на здоровенного графа, челадонь многозначительно опустилась на рукоять узкого меча. Молча отступил и затерялся среди придворных. Когда прозвучал гонг на ужин, я послал слугу с извинениями к леди Изабелле, что к величайшему сожалению Такое ему буду помнить всю жизнь, не смогу присутствовать на трапезе, так как весьма занят более увы-увы прозаическими делами. Пёс взвыл, но я пообещал послать слугу на кухню за достойным ужином. Что нам стоит вдвоём по-мужски без всяких бабс? Он подумал, поворчал и стал ждать, когда я пошлю за этим самым ужином. Когда слуга по моему зову явился, Пёс посмотрел на меня очень выразительно. Я вздохнул и сказал: "Ладно, едите вдвоём. Проследишь, чтобы овощей и всякой зелени поменьше, мяса побольше, побольше". Когда наступила темень, я малость попрактиковался в исчезничестве, прижимаясь то к стенам, то к мебели. Пёс, уже вернувшись с кухни, следил внимательно и удивлённо. для него я не исчезаю он и видит иначе и в запаховом зрении я для него весь на виду но комментировать не стал неторопливо грыз большую кость которую ему дали именно для грызения посматривал лениво стереги покой велел я вообще не пускай гадов не надо этого пустить пущу но обратно не выпущу Здесь наша суверенная территория. Никакие общечеловеческие ценности не учитываются. Имеем право сбивать хоть в воздухе, хоть просочившихся сквозь стены, хоть пролезших под дверью. Он проводил меня грустным взглядом, но кость в передних лапах так пахнет, что даже не поднялся, чтобы закрыться на щеколду. Страж в коридоре вскочил, стукнул тупым концом короткого копья в пол. "Сэр Ричард, вольно", ответил я. "Будь, никого не пускай. Я пока пройдусь малость, посмотрю на звёзды. В астрономы податься, что ли?" Он долго провожал меня отарапелым взглядом, а я медленно спустился в холл. Даже здесь народу впятеро больше, чем в день моего прибытия. А что творится в Северной башне, где леди Изабелла с дочками, или в Восточной, где изволят дожидаться сухой земли его величества? В коридоре уже пусто. Кузнец и его подручные снова перебрались в свою хибару. Да и остальных, как вымело. Светильники горят через равные промежутки, но между ними чёрные, буквально космические провалы. А если учесть, что кое-где даже ниши непонятного назначения, то и вовсе. Я время от времени затаивался, заслышав вдали голоса или шарканье ног. Мой слух обострился так, что слышу бурчание в животе за 100 шагов. Я придирчиво всматривался, стараясь понять, как это становлюсь под цвет стены, не только я сам, Но и одежда, перевесь меч, молот на поясе. Ничего путного не придумал, да и некогда. Вот уже коридор между башнями северной, где покои и даже апартаменты леди Изабеллы и её дочерей, и восточный, что отведён для короля и его свиты. Надо определяться. Ибо даже если граф Марселин вздумает пойти кружным путём, я увижу его, когда подойдёт к дверям спальни леди Дженнифер или леди Даниэлы. Здесь в коридоре, похожем на туннель для небольшого поезда метрополитена, помимо выступающих из стен левиных хморд и мощных очертаний царственных кабанов, ещё и три-четыре ниши, куда свет не достигает. Я едва успел юркнуть в среднюю, как вдали показался колеблющийся свет факела. Я напряг слух. Судя по шагам, что отдаются глухим эхом, Идут трое. Граф только среди гуляк хорохорился, а для ночной прогулки выбрал ребят крепких и тяжёлых. Я могу отличить шаги балерины от этого гулкого топотанья, втихую выглянул. Я ещё в темноте. Нечего так уж трястись. Рассмотрел троих. Граф чуть впереди, с ним двое мордоворотов, оба в железе с головы до ног, у каждого по факелу. Что хорошо, но каждый держит меч обнажённым, что худо. Граф всё-таки частично послушался барона на стороже. Они приближались с каждым шагом. Я то хватался за меч, то собирался щёлкнуть пальцами, ещё не успел продумать линию поведения на год вперёд. Наконец, скзал из темноты вежливым голосом. "Стойте, граф. Я вас сегодня предупреждал." Граф резко повернулся, в руке моментально блеснул меч, узкий, хищный, похожий на шпагу. Здоровяки встали по бокам, подняли факелы, но свет не достиг моей ниши. "Барон де Фортескю", спросил граф неверище. "Вы? И что вы сделаете? Как вы меня остановите? Вы оскорбили меня и мою жену", ответил я. подражая голосу барона. А остановлю вас вот так. Молот в темноте незримо выметнулся из моей руки. Я почти увидел завихрение воздуха. Раздался глухой чавкающий удар. Кирас у графа расплющила и его самого вмяла в стену с такой силой, что плита из камня подолась. Молот вернулся мне в ладонь, а изображавшаяся ниша в стене Торчат руки и ноги. Обильно хлещет тёмная кровь, будто там прорвало бурдюк свином. "Бегите", велел я стражам. "Вам я, барон де Фортескю, дарю жизнь". Телохранители повернулись и со всех ног ринулись обратно по коридору. Один выронил факел и нёсся как бегун, задрав голову и часто работая согнутыми у груди руками. Другой сильно отстал, но тоже бежал, не оглядываясь, подобно бронированному носорогу. Я ещё долго слышал сиплое дыхание доспехи на обоих почти турнирные. Я выскользнул из ниши и потихоньку заспешил по коридору в обратную, от восточной башни сторону. Впереди со стороны зала главной башни раздался топот ног. Я отступил к стене и приказал себе исчезнуть, то есть, схамелеонить, с имигрировать. Показался спешащий Мартин. Он придерживал одной рукой болтающийся у бедра меч, а забоченно вглядывался в темноту. Он уже миновал меня, когда я, поколебавшись, тихонько окликнул. Мартин! Мартин, не спеши. Он резко остановился, глаза обшаривали темноту. Кто здесь? Это вы, сэр Ричард? Да, ответил я и вышел из сумрака. Мартин, тебе не стоит туда. Он подошёл ближе, всмотрелся. Лицо оставалось суровым, в глазах подозрение. Что случилось? Где мои солдаты? Почему вы возле спален леди Дженнифер и леди Даниэлы? Шёл мимо, сообщил я. А тут увидел, как неподалёку в коридоре подрались граф Марселен и барон Фортескью. «Видимо, за благосклонность сестер. Я посмотрел малость и пошел себе... Пошел, пошел...» Он спросил с еще большим подозрением. «А что там был за грохот?» «Разве грохот?» — удивился я. «Это всего лишь барон Фортескью заехал к графу своей баронской рукой. Потому и говорю, тебе не стоит смотреть на то, что там от графа осталось». У тебя ведь под внешней суровостью солдата нежное детское сердце, верно? Ты ведь когда смотришь на бабочек, у тебя тоже, как у бабочки, ну, наворачиваются слёзы восторга. Он насупился, отрезал голосом полным подозрения. Мой долг знать всё, что происходит в замке. Я отвечаю за безопасность хозяев, гостей и челяди. Хорошо, уступил я. Надеюсь на твоё благоразумие. У меня к тебе две просьбы. Пожалуйста, ничего не трогай там, где словом увидишь. Это должен увидеть король, иначе могут нас же и обвинить. Он буркнул. Постараюсь. А что ещё? Совсем пустяк, сказал я и растянул рот в самой искренней улыбке деревенского дурачка. Никому не говори, что видел меня здесь ночью. Я сейчас сплю в своих покоях без задних ног. сплю и вижу толстых баб. Правда, меня видел охранник, что у моих дверей. Ты его тоже зарежь или удови, чтобы свидетелей не было. Он замедленно кивнул, в глазах подозрение, так ли понял мою шутку юмора. Я потащил своё отяжелевшее тело в сторону этих самых своих покоев. На сегодня вроде бы приключений хватит. Спиной чувствовал тяжёлый взгляд начальника стражи. Открыв двери, стоически выдержал натиск пса. Этот гад соскучился валяться в моё отсутствие на постели, отстранил горячее тело и перешагнул порог. После суровой аскетичности коридоров, чувствуя, что снова вхожу в зал Эрмитажа, даже поссматриваю невольно по сторонам в поисках строгого экскурсовода, который предупредит, что в эти стулья садиться нельзя. Здесь сидел Людовик такой-то, а на это роскошное ложе и смотреть нельзя. Здесь предавалось греховному техам маркиза Помпадур. Яркий свет заливает огромное помещение. Приятный аромат стелится плавными волнами. Мы мужчины Невольно замечаем, куда женщины передвинули мебель. Разве что ощутим некоторое временное неудобство, когда привычно брошенная рубашка не опускается на спинку стула, а падает на пол. Я лишь скользнул взглядом по 12 рыцарям. Вот уж не смог бы предаваться никаким утехам в их присутствии. Вдруг да начнут комментировать Котя, конечно, пребывают сейчас в общей информационной сети, а сюда могут попасть в особых случаях. Но я же не знаю, что это за случаи. Вдруг оживут, когда я начну снимать с кого-то трусики. Впрочем, эти ненавистные мужчинам трусики здесь ещё не придуманы. Правда, Бобета откуда-то их уже привезла. Я добрался до ложа. Привычно снял перевязь с тяжёлым мечом и поставил его у изголовья. Взгляд скользнул на стену, слишком оранжевую, чем обычно. С минуту тупо смотрел, пока сообразил, что вместо пышнотелой Данаи с такими же раскормленными херувимчиками всё то же пространство занимает дивный пейзаж в золотистом оранжевом свете. На переднем плане три колонны, Одна уцелевшая уходит к вершине к небу. От двух огрызки к уцелевшей прислонилась женщина в белом, взгляд в сторону, но я засмотрелся на пейзаж за её спиной. В море расплавленного золота тонет чудовищный корабль из красного металла. Возможно, село на мель, надстройки на палубе плавится, стекают медленными потёками, но уцелевшая Настолько невероятно, что могло зародиться только в больном черепе сумасшедшего Босха. На раме под рисунком золотая пластинка с непонятными цифрами и странными письменами. Даже я чувствую, что от картины веет сидой древностью. К тому же явно это сделанное в давние времена копия с других копий. Не думаю, что художники дописывали что-то свое, как наши летописцы. Но, возможно, все-таки художники. Народ более добросовестный. Однако после энного копирования вполне могло что-то доподаваться иначе. Женщину я рассматривать не стал. Не Даная, совсем не Даная. К тому же в белом одеянии от шеи и до пят. Только и видно милую головку с распущенными в беспорядке волосами. Будто проснулась о привычный мир тю-тю. А что делать в этом, понятия не имеет. За нее все делали папа с мамой. Брат, муж, слуги, роботы или ментали. Даже не реагирует, дура. Что жуткое оранжевое небо прочертили широкие белые тучи готового подняться из-за горизонта солнца, что спалит даже остатки этого корабля. А море расплавленного золота... обратит в пар. Я зябко передёрнул плечами. Тот, кто повесил эту картину, не понимает, что для знающего человека это не благостный пейзаж, а ужасник. Ха-ха. Вон ещё изменение в интерьере. Две большие вазы со свежими цветами. Яркие цветы, крупные. Жаль, я глуховат насчёт этой красоты. Если это красота вообще? Де да ещё саваться в это вот именуемое цветами лицо, говорит мечтательно. Ах, «Ага, как пахнут! Можно бы подумать, что это Даниэла. Она меня по-братски уже любит и старается, чтобы мне было хорошо. Но Даниэла слишком робка и не инициативна. Гледия Бабетова в данное время ужасно занята. Так что это герцогиня или Дженнифер? Ну, герцогиня отпадает, слишком старается выдержать дистанцию. Так что это постаралась шипастая роза. Конечно, посмею я высказать такое предположение, она вскинет брови и скажет оскорблённо: "Да как вы смели на меня такое подумать? Да чтоб я вообще зашла к мужчине в комнату?" Ухмыляясь во всю пасть, я сбросил одежду и завалился на мягкое ложе. Пес посмотрел на меня, пробежался вокруг, поглядывая вопросительно. Я сказал строго, «И не мечтай. Я знаю, что такое пустить к себе собаку. Сперва будешь кошечкой ютиться в уголочке, скромник, а заснешь — начнешь спихивать лапами. Иди, спи». Он вздохнул с укором и осонными глазами смотрел, как он медленно побрел на свое место у двери пешка. на звериную шкуру, что по пышности почти не уступает моей перине. Я посмотрел устало, не понимаю, куда делась его прежняя перина. Почему вдруг шкура? Неужели моя гостья в моё отсутствие и собачки постаралась всучить, вернее, вкабелить взятку? Я лёг, начал устраиваться поудобнее, как вдруг от двери раздалось приглушённое рычание. Я быстро повернулся, Пёс сидит, взгляд устремлён на дверь. Шерсть дыбом. Я ощутил, что волосы поднимаются и на моём загривке. Инстинктивно потянулся за мечом. Эфес будто сам скользнул в ладонь, стиснув пальцы. Я некоторое время ждал, потом решил, что всё равно никто меня не видит, так что можно обнажить меч. А то бывают случаи, когда и это не успеваешь. Пёс зарычал громче. Встал со шкуры. Верхняя губа поднялась, обнажив длинные, как у соблезубого тигра, клыки. Коричневые глаза начали медленно наливаться огнём. "Что ты чуешь?" спросил я шёпотом. Сердце начало колотиться суматошно. Уже привык, что некогда грозный пёс ведёт себя как довольный жизнью, счастливый щенок. "За дверью, да?" Пёс вышел на середину комнаты и присел. будто готовясь к прыжку. И оказался за его спиной. Отступил чуть. Жуткий взгляд пса устремлён на дверь. Я на всякий случай выставил перед собой меч, держа обеими руками. В коридоре полная тишина. За окном жутко ухнул пролетевший филин. Захохотал издевательски. Я наконец выпрямился и засунул меч обратно в ножны. Как вдруг Дверь со страшным треском разлетелась в дребезге.